Как человека нарекут, таким он и будет. Девушка протянула руку не для поцелуя, а лопаточкой. Сжала ладонь коллежского ассессора тонкими, но на удивление сильными пальцами и, поправив на плече лямку этюдника, ушла вниз по лестнице. — Что, взглядом? —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 И враги большие. Им есть что делить. Стоял дуб великан, да и рухнул. Заодно пару муравьев придавило. Ну да кому до них козявок дело? Калишский асессор изобразил непонимание. Ландринов зло хохотнул. Само собой, вы не слыхали. Кроме фон Марка, Еще двое отравились, но до мелюзги никому дела нет. Мужик-уборщик и еще некий Стерн, жених, мавры, лукинишны. Между нами дрянь был, человечишка. — Чем невесту себя добыл, знаете? — Фамилией. Да Парижем. Тут уж Раст Петрович их вправду не понял. Простите? Маврия Лукинишне. Ее фамилия не нравится. Сердюк. Почему? Вот и я и говорю. Фамилия как фамилия. А она страдает. Говорит... Кем в России может стать женщина, если ее зовут Мавра Лукинишна Сердюк? Лавочницей? Купчихой? Ну, самое лучшее — акушеркой. а Она мечтает быть художницей. Ну, Стерн — скотина. И воспользовался. Ему недавно наследство досталось — От тетки. Не такое и большое, тысячонок пять. Но он сразу к мавре. Свататься. Уедем в Париж, говорит. Там сейчас все самоглавнейшие художники проживают. И имя у вас будет красивое мадам Стерн. Она, дурочка, и клюнула.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 — А зачем Мавра Лукинишна пришла в канцелярию? — Должно быть, за вспомоществованием в связи со смертью жениха. Ландринов хмыкнул. — Как же, дождешься, у фон Маков, вспомоществования. К папаше она ходит, он у нас старшим письмоводителем. Завтрак ему носит обед. У них квартира казенная тут рядом. Он все разглядывал Фандорина, никак и не мог успокоиться. Нет, что она у вас все-таки нашла? Ни стати, ни румянца, да еще и виски седые. Роста разве? — Ну-таки я нисколько не ниже. — А мне-то ни разу не предлагала портрет писать. — Ладно, пойдемте. — Провожу. — Тут коридорчиком, а потом сразу налево. Вчера вечером, когда коллежский асессор встречался с фономаками, в канцелярии было пусто. Присутствие уже закончилось.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 Молодка. Требовалось разобраться, кто тут кто, и установить лиц, имевших возможность подсыпать в чайник отраву.